Эпизод 4. Алькинор сидел в богатом кресле, на которое в последней комнате первого этажа флигеля заменили стоявший тут прежде салимов в хлам. Шах, задумчиво кладя в рот вишню за вишней, наблюдал за Морегом. Того уже накрепко приковали внутри тесной переносной клетки. Кроме того, Шаха защищала новая, прочная клетка, ключ от которой имелся только у него. Сьярой еще спал. Или притворялся, что спал. Стоявшие рядом с ним Салем и Фарух пристально смотрели на Шаха, ожидая приказов. Но аль не спешил. Он учился не ждать. Жить вне времени. Как драконы и мореги. «Господин мой!» — подал голос поклонившийся Фарух. «Песок в часах только что закончился. Кондор уже должен проснуться». «Может, нам не нужно», — прервал его Алькинур. «Если он проснулся, то слышит, что мы его ждём, и не станет притворяться падалью, как трусливый зверек при виде хищника. А если спит, то подождем. Пульс у него здоровый?» «Да, владыка», — подтвердил Салим, посмотрев на шею Кондора. «Он просто спит или притворяется». А мы никуда не спешим, произнес Алькинур и съел еще одну вишню. Марек открыл глаза. Голову ему опять плотно притянули волосами к решетке. Его дурацким хвостом на макушке это оказалось делать даже удобнее, чем косой. Вот и ты, Терри! протянул Алькинур. Хочешь вишенку? Я знаю, ты их любишь, и можешь съесть за раз целую миску. «Нет, Ал, издевательски небрежно ответил Бракари, — «лучше водички дай попить». Алькинур сделал вид, что не заметил, как Салим и Фарух побелели от такого обращения к их повелителю. «Водички? Дозволяю», — произнёс Шах нарочито спокойно и медленно. «Последнее желание смертника священно во всех землях. Напоите его в волю». «А потом окатите из ведра. От меня лично. В подарок». Фарух поклонился и стал подносить карту рту Морега чашку за чашкой. На седьмой тот отказался пить. Тогда Салема прокинул на клетку ведро воды. «Ты доволен?» — уточнил Алькинур. «Больше желаний нет? Утри его, Фарух». Слуги быстро привели Кондора в порядок и отошли в стороны. Отфыркавшийся Бракари молчал, только пристально смотрел сквозь две решетки и напрягал мышцы так, что у него вздувались жилы, и по лицу тек пот. Терри пытался вырваться, изо всех сил боролся за жизнь, но все напрасно. Тяжелую клетку с массивными оковами сделали специально для Морега из самого прочного закаленного синим огнем железа, секрет которого гайлунцы берегли пуще собственных границ. И Салем уже проверил ее надежность. Ты закончил? снова спросил Алькинур, крутя в пальцах вишню за черешок. Мы можем приступать? Тьяро шумно выдохнул и расслабился. Да, сказал он тихо, давай, что-то там приготовил. Лицо Бракари стало спокойным, почти бесстрастным. Во взгляде зародился нечеловеческий штиль. Алькинур кинул вишню обратно на блюдо. «Да», — произнес он твёрдо и весомо, каждым словом давая понять, что игры кончились. «Я приготовил. Ты знал, что так будет. Ты убийца и заслужил смерть. Рад, что тебе понравился мой прощальный подарок. Хотя ты и тут умудрился начудить. А теперь прими свою судьбу и свою смерть». Как я обещал, она будет легкой и быстрой. Это яд, Фарух, приступай. По сигналу Алькинура, распорядитель сада опять поднес ко яру чашку. Тот еще раз взглянул куда-то сквозь шаха, но ничего не сказал. Почти в тот же миг, выбитая рывком головы чашка, разбилась о решетку. От яру. Кидаясь из мертвенного штиля в бешеный шторм, дернулся так, что клетка качнулась, и яростно заорал: Ты обещал мне смерть, а не это! Ты обещал мне смерть! Алькинур, не меняясь в лице, встал. Я сдержу слово Терри. Сейчас ты умрешь быстро и легко. Тот, цепной марек который проснется в твоем теле завтра, уже не будет кондором Браско. Прими свою судьбу, Тьяро Бракари. Волей богов, я, великий шах до Авгара, приговариваю тебя за пролитие родной крови к смерти через забвение себя. Да свершится Фарух, Салем! Слуги подошли к Морегу с новой чашкой но тот лишь бился в клетке и угрожающе рычал, оскаливая накрепко стиснутые зубы. Алькинур сел и жестом остановил палачей. «Терри, в чем дело?» — спросил он, как у капризного ребенка. «Ты вроде бы сказал, что уже закончил со всеми играми, что готов принять смерть. Ты прекрасно знаешь, что я в любом случае сделаю так, как решил». Зачем устраивать никому ненужные представления? Я ведь могу приказать выломать тебе зубы, чтобы напоить ядом. А Салим может полоснуть тебя по спине кинжалом и налить зелье в рану. Есть много способов, Терри. Ты знаешь про них не хуже меня. Пожалей то существо, в которое превратишься. Ты умрешь сейчас, а ему потом придется зализывать раны. «Ты всегда оставался поганцем, Ал! Сквозь зубы прошипел Морек, сверкая глазами. «С возрастом стал только хуже». «Так ты выпьешь яд сам?» Спокойно спросил Алькинур, не замечая оскорблений. «Или будешь и дальше вести себя, как безумная скотина?» Тяжело дышащий Тьяро прекратил дергаться и сплюнул. Потом, насколько мог... Кивнул привязанной головой. «Да свершится!» Провозгласил Алькинур. «Салим! Завяжи ему глаза покрепче! Фарух, давай чашку! Терри, ты должен выпить все до дна! Прощай!» Слуги поклонились и взялись за дело. Охотник изо всех сил затянул на голове Морега плотную повязку и отошел. Ты пожалеешь, Шал! Успел бросить Яру, сжимая кулаки. Обещаю! Алькинур не удостоил мертвеца ответа, а снова взялся за вишни, пристально наблюдая за казнью. Фарух поднес чашку На этот раз Марек не стал сопротивляться. Он понял, что проиграл, и, с обреченной покорностью, выпил все до капли. А затем еще столько же воды. Палачи закончили. И, отступив, поклонились. Голова Кондора повисла на волосах. Ладони безвольно разжались. Тело обмякло. «Салим! Фарух! Слушайте приказ!» Тут же распорядился Алькинур. «Из клетки зверя не доставать, что бы ни случилось. Сторожите его тут всю ночь. Как только проснется, напоите в волю». Когда начнёт биться и кричать от боли, засуньте палку ему в зубы. Только привяжите ее покрепче. Со зверем не говорить, повязку ему с глаз не снимать, никакие замки не открывать. Вообще молчать. Под страхом смерти. Вы оба клялись беречь моего зверя. Разговоры ему повредят. Потому, если скажете хоть слово... Пока я вам не разрешу, тот сейчас сгорите. Слуги молча поклонились. Я приду на рассвете, сообщил Алькинур, вставая. Кроме вас тут кто-нибудь есть? Салим и фарух отрицательно покачали головами. Шах довольно кивнул и вышел, закрыв за собой двери на засов. Ночь Алькинур провёл в опустевшей одинокой беседке без сна. Он вновь и вновь обдумывал то, что случилось за последние годы. А еще хотелось с кем-то поделиться своим успехом. Никто из живых не был достоин тайны. Но были еще и мертвые. «Здравствуй, отец!» Тихо сказал Алькинур, сев напротив установленной на столе морега золотой львиной маски. «Сегодня ты меня выслушаешь. Не прервешь на полусловие. Не выгонишь вон с позором. Сегодня ты будешь молчать и слушать». Ответом стала тишина и треск факелов. Алькинур, наблюдая, как пляшут отблески пламени в изумрудных глазницах маски, продолжил. «Вот все и кончилось, отец. Твой любимчик умер». Великолепного Тьяру Бракари, непобедимого Рея Браско, уже нет. Он никогда больше не станет язвить, не скорчит капризную морду, не завяжет волосы в так надоевший мне бунтарский хвост. Теперь он все будет делать только по-моему. Вернее, тот, в кого Тьяру превратится. Будет служить мне, как самый верный пес. Добровольно». Алькинор окинул взглядом клетку. Отныне она не понадобится. А было так забавно наблюдать, как наряженный в разноцветные шелка морек сидел тут, словно еще одна кольцованная золотом редкая птичка в саду. «Да, отец, у меня получилось. А ведь тогда, четыре года назад, мысль сделать непобедимого, гордого Рея Браску во всем покорным рабом», Показалось мне полным безумием. Но время шло. Турнир приближался, а лекари не помогали. Кто же знал, что Кондор мог меня вылечить? Я тогда перебрал все доступные пути сохранения короны. Уклониться от состязаний я никак не мог. Выиграть в них тоже. Оклятый ящер только посмеялся, когда, стоя перед ним на коленях, я молил отменить турниры. Оставалось лишь выставить кого-то вместо себя. Кого-то, неотличимого внешне и непобедимого в схватках. Кого-то, кто сильнее всех и лучше всех под луной рубится двумя саблями. Ответ здесь был один. Тьяро Бракари. Но каким же это казалось тогда невозможным? Став, Алькинур прошелся по беседке. Ему показалось, что за спиной кто-то знакомо фыркнул. Шах не позволил себе обернуться. «Там никого нет. Тьяру мертв Я сам видел». Слёзы ветра действуют безотказно. Даже на Морегов. Он сам сделал пометку об этом в книге отца. Кондор знал запах яда. Не иначе, как старая ведьма постаралась уберечь внучёнка и дала ему понюхать самые страшные зелья. Он знал, во что превратиться потому и штормил так напоследок. Возле кушетки стояла гитара. Алькинур взял ее и сел, перебирая струны. Мысли опять вернулись к событиям четырёхлетней давности. Он посмотрел на маску и с чуть заметной улыбкой произнес: «Я знаю, что бы ты сказал, отец, если б я поделился своим планом. Ты рассмеялся бы мне в лицо и назвал безумцем» ты ведь лучше меня во всем. Я же не достоин даже принять его коня. Так? Алькинур кивнул сам себе. Да, так бы ты и сказал, что я слабак, недостойной короны, что сам все потерял. Но посмотри, я все еще верховный шах. Я останусь им навсегда. Понял? И все благодаря тому... «Что сделал рабом твоего расчудесного Терри?» Маска молчала. Она не нашла, что сказать в ответ. Алькинур усмехнулся и погрузился в гитарный перебор. Затем продолжил. «Не скрою, мысль поймать Марега и мне самому поначалу казалась безумной. Но время шло, а других способов сохранить корону не появлялось». Тогда-то я и стал обдумывать все уже всерьёз. Как выманить кондора из гнезда? Как взять в плен? Как заставить подчиниться и беспрекословно выполнять приказы? На эти вопросы, казалось, не существовало ответов. Но он сам мне помог. Сам загнал себя в ловушку. Полгода слежки дали результат. Оказалось что Кондор выходит в плавание чаще, чем живет в собственном дворце, и всегда возвращается с какими-то редкостями, старыми книгами, древними вещицами, историческими драгоценностями, и почти всегда уплывает с Эдшаном. Вот это было очень плохо. Я уже знал, что Кондор губит душу вином, чем дальше, тем больше. Но северянин. Его благоразумие и трезвомыслие могли помешать мне заманить дичь в капкан. Пришлось думать, как убрать седшана с дороги в нужный момент. Вспомнив заморского великана, Алькинур снова усмехнулся. «Тебе бы понравилось, отец, как я с ним играл уже здесь, на Давгаре? «Легко и красиво. Просто дал Морегу несколько ходов вперед. Позволил ему наболтать дружку в купальнях все, что посчитает нужным, а потом использовал услышанное против них обоих. Неужели Тьяро действительно думал, что у меня не найдется человека, знающего Грыскольский? Наивный глупец. Каким был, таким и остался, Салиму перевели каждое их слово. И старик отлично справился, выматывая Сэтшану душу день за днём по дороге сюда, выбивая почву из-под ног, лишая покоя, насаждая чувство вины. Да, старик хорошо поработал. А во дворце для нашего северного гостя пришлось разыграть целое представление, начиная от фальшивых зазывал в купальни, заканчивая обезглавленным рабом-браскийцем, и камнем над пустой могилой. И Сэтшан поверил. Он уплыл и никогда в жизни не сунет на авгар свой нос. Никогда не узнает, во что превратился его ненаглядный Терри. Вновь посмотрев отцу в немигающие глаза, Алькинур ответил на незаданный им вопрос. «Нет, конечно же нет. Я не отпустил северянина сразу». Я оставил его на три года заложником на нашем острове. Следил за каждым его шагом. Держал на коротком поводке, создавая лишь видимость свободы. Твой Терри непредсказуем. Поэтому мне нужен был тот, чью отрубленную голову я в любой момент мог бы положить к его ногам. Сэтшан уплыл на родину только сегодня. Пусть теперь служит мне там» рассказывая всем о смерти князя Браску. А до того северянин стоял во главе дальних крепостей. Там давно требовалось навести порядок. Так что Сэтшан не зря три года ел мой хлеб. Алькинур снова тронул струны и заиграл браскийскую колыбельную. «Слышишь, отец, я хорошо знаю землю кондоров, хоть и никогда не покидал до Афгар. Сколько соглядатаев я выслушал за полгода. А пока они вынюхивали, я искал средства подчинить Тиаро. Его ведь мало было поймать. Что толку от непокорного раба? Такого можно только убить. А мне требовалось совсем другое. Вот если бы связать Морега пламенем. И не только лично, но и совсем браску. Вот нужная цепь. Заставить Терри поклясться мне в покорности добычей хозяина. Но как такого добиться? Что для него дороже свободы? Дороже жизни? Ради чего он мог пойти на подобную жертву? Клятву ведь приносят добровольно. Конечно, лучше всего подошли бы заложники. Но княгиня с детьми не покидала замок. Выкрадывать их оттуда было бы слишком подозрительно. К тому же, судя по доносам, Терри не очень-то дорожил семьей. Оставался Сэдшан, но ценил ли его Кондор больше жизни? Тогда я этого не знал. Колыбельная закончилась. Алькинур перешел на танцевальный мотив и доверительно шепнул маски. Вот тогда, отец, я и подумала о Гафизе, о маленьком злобном щенке рождение которого убила мать. Мою мать Морегу, которая могла прожить 500 лет. Если б мог, я бы еще раз сам придушил гаденуша. Но мерзавец послужил мне прекрасной наживкой. Я поймал на его дурную голову Морега. Решил подстроить так, чтобы Терри убил Гафиза и стал моим кровником, который по закону должен быть казнён». Это повод к войне. Вот чтобы избежать войны, Кондор и пойдет на всё. Возьмет вину на себя. Я его знаю. Он с детства такой. Алькинур хлопком прижал струны, заставляя гитару жалобно звякнуть и замолчать. Ненужные воспоминания отвлекали. Он вернулся к рассказу о своем замечательном плане. «Я решил столкнуть их нос к носу в море. Натравить друг на друга. Это оказалось не так сложно. Тьяру вновь уехал из дворца. И в знакомой книжной лавке, совершенно случайно, наткнулся на старые карты и рукописи, говорившие о древних сокровищах на Грозовых островах. И он попался. Вместе с Сэтшаном вскоре приплыл в Приморский городок, откуда в том направлении ходили корабли. Конечно, на любимой галере. Но в порту, опять же, совсем случайно, сгорели почти все суда. Кондор не стал дожидаться новую галеру из Брагера, взамен утраченной. Он, как всегда, жутко спешил и решил нанять местную команду вместе с кораблем. Только вот я уже успел большую часть судов сжечь. А остальным капитанам очень хорошо заплатить, чтобы они отказались. Итьяру пошел в море с теми, с кем я хотел. А накануне неизвестные грабители напали на Сатшана и ранили его из пистолета. Не смертельно, но серьезно, и, мешавший мне северянин, остался на берегу. Алькинур вновь ударил по струнам, заиграв быстро и громко. «Слушай, что случилось дальше, отец?» Нанятая Кондором команда подрядилась только доставить его на грозовые острова. Как Терес собирался выбираться оттуда. Меня уже не заботило. Я заплатил капитану столько, сколько тот не зарабатывал и за год. Приказал сразу же нести пассажиру выпивку. «Побольше и покрепче» и внимательно смотреть на горизонт. Как только они бы увидели корабль с моим знаменем, они должны были сблизиться, сорвать флаг и вступить в бой. Но ни в коем случае не брать самим по две сабли и не трогать принца в зелёном лесами, а также его старика-телохранителя. Не добивать раненых. А потом, после боя, Не топить корабль с мертвыми, а отправить в море. Еще проверить, чтобы там остались выжившие, а главное салим. Мне требовались свидетели и верный охотничий пес, чтобы потом загнать зверя. Пришлось рискнуть головой старика. Но что делать? Салим лучше всех идет по следу. Лучше всех тащит дичь хозяину. И он еще мне послужит. Сейчас Морегу опять понадобится надежный смотритель. Отложив гитару, Алькинур поглядел на книги, среди которых стояла маска. Презрительно выгнул губы и проворчал. Стихи, стихи, стихи. Десятки томов пыльной древней чуши. Горзаги, Аргель, Крихлерий и прочая дребедень. Словно не воин тут обитал, а мечтательная девица. Твой Терри, отец, так и не повзрослел. Гофис тоже жил в придуманном им о себе мире. Я отправил щенка на грозовые острова, чтобы охотиться на львов, и по секрету рассказал, что в тех морях ходит корабль под черным флагом, а на нем знаменитый разбойник с двумя саблями, И глазами цвета моря. И такой великолепный воин, как мой замечательный брат, конечно, сможет победить негодяя в схватке и увенчать свое имя вечной славой. Дурачок поверил. Аликинор встал и прошелся по клетке. Обернулся к по-прежнему молчавшей маске. «Хочешь знать, как все кончилось, да? Так, как я и хотел». Капитан лично таскал сероглазому пассажиру Джак по несколько бутылок за раз от самого отплытия. Потом сцепился с кораблем Гафиза, сбросил мой флаг и вступил в бой. Когда пьяный Терри поднялся на палубу, там уже рубились все со всеми. Только принца никто не трогал, и тот сразу увидел, кого искал. Свою желанную добычу, разбойника с двумя саблями. А потом досталось и Салиму. Ну хорошо, что старик все-таки выжил. Капитан постарался. Дал приказ сразу унести охотника с палубы и оказать всю возможную помощь. По словам капитана, Терри понял, что сотворил уже после боя. Долго стоял над телом Гафиза. Наверное, даже хотел сам его мне привести. Но передумал. Оставил все как есть. Никому ничего не сказал. Поплыл за вожделенным кладом на грозовые. Взгляд Алькинура снова упал на гитару. Он сел и начал играть. Играть и говорить. Когда мертвый корабль вернулся, и Салим смог обо всем мне доложить, я отправил письмо в Брагеру. Конечно, ответа не последовало, и я начал охоту. Он снова хлопнул по струнам, заставив гитару умолкнуть, и зло крикнул Маске. «Да, я подтолкнул Терри к пролитию родной крови, но и только. Его никто не заставлял класть голову в пасть льва и топить душу в джаге. Так что он тоже виноват. И он это знал, потому и пошел на клятву. Он бы пошел на все, чтобы спасти Сэтшана». Избежать войны и кровной мести. Все вышло, как нужно. Маска слушала молча. Алькинур успокоил дыхание. Взвесил гитару в руке. Осторожно поставил. «Я не стану бить тебя, отец. Мне достаточно знать, что ты побежден. Сейчас мы говорим первый и последний раз. Я победил тебя». Я победил Морега, нашел средство связать его без пламени, не затрагивая магию крови. Тот, перед кем ты собирался унижаться, на коленях умоляя прогнать ящера, уже умер. Сейчас его тело корчится в жутких муках, потому что рождается новая душа. Душа совершенно верного мне существа — Без собственной воли. Утром я буду первым, кого она увидит и услышит после рождения. И я стану для него единственным в мире господином. Только мое слово и моя воля будут иметь значение. Вот во что превратился твой Терри. В мое оружие. И я брошу его в дракона. Ты хотел умолять Морегов нарушить перемирие? Ты правда думал, что твари пойдут на бой добровольно? Огни все плясали в глазах маски. Алькинур не захотел больше сдерживаться и снова крикнул: Нет, отец, они бы не согласились, а я заставлю не людей. Терри хоть сейчас с голыми руками попрет на дракона, если я прикажу. Но пока что я не стану так делать. Вначале я натравлю на ящера старую ведьму Алшеришму. Я теперь знаю, что она жива, и как с ней связаться. Я напишу ей, что именно дракон нарушил перемирие и утащил ее внучонка на Даавгар. И это правда. Старая ведьма такого не простит. Она придет биться. И тут я поставлю условия. Жизнь Терри в обмен на Хамут — Или смерть для ящера. Если согласится помогать, я даже позволю морешку плавать к ней в гости, чтобы учиться. Он все равно теперь только мой пес. Всегда будет возвращаться к хозяину, виляя хвостом. Пусть растет, матереет, учится и будет свою силу. Слёзы ветра тому не помеха. Я подожду. «Мне спешить некуда». «Атери?» Дернув головой, Алькинор постарался отогнать снова так не вовремя пришедшие ненужные мысли и воспоминания. Посмотрел на маску и понял, что не может больше молчать о том, что столько лет испепеляло его душу. Он встал перед отцом на колени, прошептав. «Почему? За что? Скажи, за что?» Только за то, что не родился Морегом. Так, только за это ты лишил меня своей любви. Что бы я ни делал, ты всегда оставался недоволен. Конечно, ты же сравнивал меня с великолепным Терри. Ты для этого пригласил Морега в Давгар. Для этого сказал мне всегда быть рядом с ним и поддерживать во всем. Чтобы я лучше увидел разницу, что может то, на что я. Верно. Для этого позволял ему творить все, что вздумается. То, о чем я и не смел даже мечтать, не то, что попросить тебя». Отец не ответил. Он, как всегда, хранил совершенное бесстрастие. Алькинур горько продолжил. «Думаешь, мне никогда до того, как Терри приплыл, не хотелось узнать что-то новое? Подержать в руках молот?» «Следить, чтобы не сбежала и не пригорело уха? Просто петь на радость людям на улице? Думаешь, нет?» «Но я не мог. Такое поведение же недостойно наследника шаха. Как можно о таком даже помыслить? Знаешь, это ведь по твоей милости мне пришлось врать. Заставлять Терри брать вину на себя. Ты же научил меня всегда думать лишь о своей выгоде». И я знал, что как только родичу едет, я никогда больше не смогу сделать ничего подобного. Потому и подбивал его на разное, чтобы хоть как-то осуществить собственные заветные желания. И боялся даже подумать, какая на мою голову обрушится кара, если откроется, что это из-за меня Терри мог утонуть или обгореть. Я просил его врать, умолял все брать на себя. Его ты только слегка журил. А что досталось бы мне? Молчишь? Отец не нашел, что ответить. Алькинор уже не мог остановиться. Ты не бил меня. Но только потому, что сие не подобает шаху. Каждый твой холодный взгляд ранил меня сильнее кнута. А ведь я любил тебя. И хотел только каплю тепла взамен. И каплю... Хоть каплю свободы, но даже она недоступна наследнику Верховного Шаха. Даже просто завязать волосы в дурацкий хвост. Но нет, я же наследник. Я каждый день по часу должен сидеть неподвижно, пока слуги уложат и позолотят все локоны. Поняв, что ответа не будет, Алькинур усмехнулся, тряхнул головой, встал и сказал на прощание. Терри заслужил полученную кару. Он украл мою силу. Это я должен был родиться Морегом, а не он. Он должен был стать землянином. Боги посмеялись надо мной. Забрали силу и твою любовь. Но я все исправил. Вернул себе положенную мощь. Ты можешь мною гордиться. Теперь наглые твари будут ползать у моих ног, И делать только то, что прикажу. И драконы, и мореги. Теперь я хозяин Давгара. Да на рассвете Алькинур вошел в опустевший флигель. Настало время взглянуть на то верное существо, которым стал его морег. Шах отпирал дверь за дверью, пока не оказался перед последней решеткой. Увидев его, Салим и Фарух молча вскочили с пола, поклонились и замерли, ожидая приказа. Алькинур сел в кресло, посмотрел на то, что еще вчера звалось Кондором. Цепной морек в клетке мелко подрагивал. Толстая палка в зубах изгрызана почти до половины. «Здесь твой хозяин», — провозгласил Алькинур, «Тот, кому ты принадлежишь и всегда принадлежал». Ты слышишь меня? Если да, то подай голос, как собака. Зверь тут же вскинулся и громко завыл. Так, довольно. Уберите палку и дайте ему воды. А ты можешь попить. Я разрешаю. С радостным повизгиванием Марек принялся ловить губами поднесенную чашку. Алькинур спокойно наблюдал за ним. Затем приказал. «Теперь отвечай. Кто я?» Морек оторвался от питья. Слепо дернул головой. Сказал немного растерянно. «Хозяин? Ты мой хозяин? У меня должен быть хозяин. Это ты? Я не могу быть один. Должен быть хозяин?» «Да», — произнёс Алькинур веско и чётко, каждым словом запечатывая и подтверждая, Свою вечную власть над новорожденной тварью. Это я. Я твой хозяин. Слушай мой голос. Теперь только мое слово имеет значение. Ты рожден, чтобы служить мне от начала до конца жизни. Только мне. Понял? Да, хозяин! Радостно крикнул зверь и дернулся в оковах. «Я хочу быть рядом. Хочу служить хозяину. Хочу увидеть тебя. Я должен увидеть тебя, хозяин!» «Ещё не время», — охладил пыл раба Алькинур. «Право видеть лицо хозяина — это милость, которую надо заслужить. Скажи мне для начала, кто ты? Как тебя зовут?» «Зовут?» — Удивленно переспросил зверь в клетке. Чуть склонив голову на бок. «Ты еще никак не звал меня, хозяин. Скажи, на какое имя мне прибегать к тебе? Я твой. Только ты можешь звать». «Зураб». Поставил еще одну печать на душу новорожденного существа Алькинур. «Я буду звать тебя Зураб. Запомнил?» «Конечно!» — воскликнул снова забившийся в клетке зверь. «Зураб запомнил!» «Зураб все сделает, что повелит хозяин. Кого мне убить для тебя? Что принести с края света? Или с одного моря? Прикажи, хозяин, Зураб сделает. Я многое могу». «Встаньте строго за клеткой и снимите с его головы повязку». Отдав слугам приказ, Алькинур собрал все силы души, чтобы не выдавать чувства. «Сейчас свершится самое главное». Последняя, самая сильная печать. Первый взгляд. Тот, кого рожденное в теле отравленного слезами ветра, существо увидит первым, тот и станет его подлинным хозяином. Ему зверь будет верен до последнего вздоха. Салим убрал с Морего тряпку. Тот, не поднимая головы, весь затрясся и тихо, жалобно проскулил. «Можно?» «Можно Зураб посмотрит?» «Зураб все сделает, что не прикажешь. Молю, добрый хозяин, разреши Зурабу посмотреть на тебя». Алькинур отсчитал 10 ударов сердца. Затем повелел. «Можно. Посмотри на хозяина, Зураб. А потом я подарю тебе кое-что». Зверь задрожал еще сильнее, радостно взвизгнул, и поднял на господина бесконечно преданные глаза цвета яркой морской волны.